Глава 5. Но ну, ни хрена себе. Радости от только что одержанной небольшой победы хватает ровно до того момента, как я решаю построить очередной модуль. Люди зря считают, что стратегии не требуют скорости. Скорость решает многое. особенно на первых этапах игры. Даже если стратегичка не военная, а по строительству городов или инфраструктуры. Если промедлишь, То запросто кончаются деньги. Станет проблемой заработать еще, придется брать кредит, потом не успеешь его отдать и останешься у разбитого корыта. Так что мой девиз в этом случае: стройся и развивайся. На первом этапе это означает создавать как можно больше объектов, в особенности таких, которые генерируют бабло. Однако внезапно оказалось, что у меня не хватает на это ресурсов, то бишь материалов. Ничего не понимаю, говорю Демьяну, разглядывая статы. Фабрикаторы ведь целый планетоид разобрали. И что? Неужели я все израсходовал за три жалких модуля? Пять модулей, считая центральный хаб и доки. Скрепучий поправляет меня до тошной скин. Да, материалы кончились. Большую часть добытого планетоида составляли соединения кремния, и железа, и других материалов было недостаточно много. Фабрикаторы могут творить чудеса из силикатов, но они не трансмутируют элементы. Выдыхаю. Хорошо. Где в этой системе много железа? На астероидах? В первую очередь, вам необходимо не железо, а, но я не успеваю расслышать, что именно нам необходимо, потому что звучит сигнал тревоги. Довольно мелодичный, кстати, сказать. Изыграется тревожный огонек. В моем режиме демиурга Этот огонёк имеет вид этакой жёлтой блямбы в левом нижнем углу экрана. Когда я переключаю вид на рубку изнутри, где последний раз находился мой аватар, безликий сигнал превращается в моего зама по дипломатическим отношениям, Брия из клана Золотого пятилепесткового соцветия. На лице у неё самое извиняющееся выражение. Прошу прощения, что отвлекаю от важных дел, капитан, говорит Непись. Но у нас кризис. Что? Спрашиваю. Опять превосходные? Нет. Качает своей головой, похожий на дуванчик советница. Превосходные благосклонно приняли изменение нумерации своего модуля. Проблема в двух других делегациях: атцетиках и тараи. Припоминаю, что ацетики – это разумные грибы, к расе которых принадлежит мой главный инженер. Название тараи тоже смутно припоминаю списка рас, который я просматривал перед тем, как начать игру водные. Это точно помню. Но не дельфины, скорее что-то вроде кальмаров или медуз. Не знаю даже, на что они похожи больше. Картинка была красивая. Что-то с щупальцами и светящееся на темном фоне. А вот другие особенности их рассы я почти не запомнил. Слишком уж много этих раз было в перечне. Они как-то слились у меня в голове. Припоминаю, что именно между земляной сферой ацетиков и водной сферой тарои Мне пришлось установить специальный переходной модуль, дабы ничего никуда не просачивалось. В чем проблема? Переходник прорвало? Нет. качает бря. Тароизы заявляют, что само существование атеиков оскорбительно и отказываются говорить с кем-то, кроме вас. Моя первая мысль. Ну и бесполезный у меня все таки советник по дипломатическим вопросам. Как что? Так выкручиваетесь сами, капитан. А ты тогда на что? Могла бы и сама разобраться с немногословными кальмарами, пока я занимаюсь развитием станции. Но тут же вспоминаю, что вообще-то это игра. В том и суть игры, что я должен сам решать возникающие проблемы. И скины тут довольно хорошо изображают живых людей, то есть сапиенсов. Но понятное дело, принимать решения вместо игрока они не будут. Не для того сделаны. Невольно испытываю восхищение, Ну надо же Как разрабы все таки грамотно погрузили меня в игру, несмотря на ее недостатки. Только что чуть всерьёз не разозлился на набор библиотеки алгоритмов, словно на живого подчинённого. Ещё бы уволить ее попробовал. Кстати говоря, а в самом деле, уволить по игре я ее могу? Недолго думаю, задаю этот вопрос самой Неписи. Она поджимает губы, в глазах появляется обида. Надо же, какая предусмотрительность со стороны разрабов. Или это и этот скин настолько адаптированный, уже не устраивает моя работа, капитан, спрашивает Брия. Должна напомнить, что в рамки моих обязанностей не входит. Нет, нет, обрываю ее. Вы меня полностью устраиваете. Просто проверяю границы своих полномочий. Вы можете направить запрос на смену заместителя в Межзвездное содружество, сообщает Брия, как мне кажется, с затаенной иронией или даже ехидством, поскольку станция финансируется этим органом, Только у них есть полномочия по смене персонала высокого ранга. Однако всех, кроме меня, Нирса и Тамирла, вы можете уволить как заблагорассудится. Правда, необходимо учесть, что найти нового сотрудника может быть непросто. Чернорабочие проблемы вряд ли вызовут, но вот техники, она вздыхает. Пока мы не стали процветающим торговым перекрёстком, как задумано, специалисты нужного профиля могут прибывать на станцию не так уж часто. То есть система будет их генерировать редко. Ясно. Кроме того, добавляет Бред, как ваш советник по дипломатическим вопросам должна напомнить, что за всеми вашими действиями в роли капитана пристально наблюдает межзвездное содружество. Текучка персонала может повлечь за собой потери в репутации. Ага. Ну, с этим тоже понятно. Подозреваю даже, что в некоторых условиях, если, допустим, моя репутация и так падает ниже плинтуса, или на станции не хватает денег, или еще что-то в этом роде, Так персонал сам начинает валить, создавая замкнутый круг. Знаю я эти ловушечки. Ладно, прояснив вопрос с компетенциями моего зама, отправляюсь прямо в синий модуль к водникам Тараи. Как выясняется, средства ускорить перемещение по станции все таки есть. И это та-дам, электросамокат. На него указывает мне Демьян. Самокат висит себе в нише около выхода из рубки. В сложенном виде напоминания скорее какой-то футуристический бластер или, может быть, огнетушитель. Но когда я его разворачиваю, модель оказывается вполне привычного вида. Я видел, как на таких рассекают толстые дядечки и девчонки пубертатного возраста. Разве что виденное мною в реале модели никому не пришло в голову отделывать, как представительский лимузин, оставляя при этом в остальном обычным моторным самокатом. Нет, серьезно?» Закатываю глаза к небу. Не понял вопроса. Проговаривает стандартную для таких случаев фразу Демьян. Для получения ответа просьба переформулировать сказанное. Иногда мне кажется, что мой секретарь, пользуясь безликой компьютерностью, потихоньку надо мной издевается. Но это, конечно, же чушь. Рекомендуется прослушать инструкцию по управлению транспортным средством. Начинает Демьян. Регулировка скорости находится обойдусь. Обрываю я его. Сколько автосимуляторов тестировал? Разберусь как-нибудь. Мой аватар взбирается на самокат. В режиме водителя, надо же. И это в игре есть. становятся видны руки в синих рукавах мундира. Вот в тон к чему отделан, даже скорее уделан самокат. А вот кисти и ладони какие-то слишком средние. Не понять даже мужские или женские. Почему-то здесь на визуализации разрабы сэкономили. А может, не сэкономили? Может это сознательная позиция? Мол, аватар должен быть максимально усреднён, чтобы как можно лучше отзеркаливать игрока. Нажимаю на гашетку на руле самоката. Газ. Ого, как это чудо вражеи техники рвёт с места. Не ожидал такого. Меня резко заносит на первом же повороте и бьёт об стену. Виртуальная реальность не передаёт кинетические ощущения. Рефлексы для авиасимуляторов тут не годятся. Вижу валяющийся рядом самокат и надпись: "Неподобающее поведение. Минус два очка репутации". Хоть транспорт не пострадал. И я сам, в физическом смысле. Граница реалистичности тут точно к месту. Необходимость возвращаться к сохранению, упав с лестницы или от может показаться хорошей фишкой, но во время игрового процесса будет только раздражать. все таки стратегичка, а не шутер. Оглядываюсь. Ну да. Чуть дальше по коридору стоят и глазеют на меня пара техников. Высокие такие, головы у них как у спилберговсковые инопланетянина из фильма незапамятных времён. Хихикают. «Демьян!» Рявкаю. К счастью, это обращение делает мою речь неслышимой для неписей. Как управлять этим транспортным средством? Вернуться к воспроизведению инструкции по эксплуатации персонального транспортного средства, капитан, освидомляется Демьян. Опять звучит как издевка вздыхаю и разрешаю и скину продемонстрировать, как регулировать скорость и управлять этой лабудой. Дальше я еду осторожно, не превращая веренную мне станцию в филиал гоночного трека. Кстати, думаю, отличная идея для вставной мини-игры. Устроить тут какие-нибудь гонки по переходам. Или может быть, за карманниками гоняться. Должна же тут быть какая-нибудь криминальная активность. Хотя нет, гоняться за карманниками капитану не по чину. Тут я по прозрачному тоннелю Кстати, отрисован он отменно. Даже страшновато ехать, словно бы по космической бездне, попадая в голубой модуль, который водный. Точнее, сначала я оказываюсь в предбаннике, похожем на обычный океанариум. Передо мною огромное прозрачное окно. За окном синяя муть, подсвеченная спереди прожектором. Дальше в глубине муть становится совсем чёрной. Ну, обращаюсь я к пустоте за стеклом. Здравствуйте, гости дорогие. Вежливая формула, напоминает Демьян. А я уже успел про эту формулу забыть. Как-то она мне не понравилась. Зря. Выходит, эта ключевая фраза на старт событий типа переговоры. Уверен, со второго-третьего общения нужно наоборот выходить на индивидуальность в приветствии представителя инопланетной расы. Или нет? Скоро узнаю. Приветствую вас на станции Узел, говорю. Чем могу быть полезен? Ничего. Делаю шаг к стеклу. Надеюсь что-то рассмотреть в глубине. Тут же синяя вода буквально вскипает пузырями и что-то бросается прямо на меня. Рефлекторно отшатываюсь, что отражается на моем аватаре аналогичным образом. Водный житель, очевидно довольный реакцией, вновь несется на меня и замирает вплотную к стеклу. Внешне он и в самом деле похож на нечто среднее между кальмаром и медузой. У него длинный пучок щупальцев, который венчает характерный медузи купол. Но из-под купола смотрят глаза моллюска. Круглые, с крестообразным зрачком, однако удивительно похожие на человеческие, только очень большие. Каждый глаз размером с мою голову, потому что весь водный обитатель грандиозен. До кашалота не дотягивает, но небольшую яхточку своими щупальцами легко бы утянул в пучину. Полезны? Вы Мне, говорит насмешливый голос из динамиков, чьи черные выпуклости я вижу по краям гигантского окна. Не думаю. Скорее уж я вам. Голос очень богатый, насыщенный интонациями и подтекстами. Даже по одной фразе слышно. Не думал, что для эскинов уже умеют такие модулировать. В каком смысле? спрашиваю. У вас падает репутация, не хватает денег и материалов на достройку станции снисходительно поясняет кальмар. А тут еще кризис с моим народом и ацетиками. Конечно, вы хотите разрешить его как можно быстрее. И без меня тут вам не обойтись. Да, интересный поворот, спрашиваю. И что мне нужно сделать, чтобы заручиться вашей помощью? Пройти мой тест. фыркает голос. Довольно странно слышать эти эмоции. Тогда как фигура кальмара за стеклом ничего не выражает. Терпеть не могу работать с глупцами. Какой тест? спрашиваю я настороженно. мини квест в рамках игры, хотя с местных разрабов станицы и в самом деле тест на IQ встроить, я бы не удивился. На сообразительность. Кажется, кальмар подтверждает мои худшие догадки. Но потом добавляет жизнерадостным тоном. Я намекну!» В чём ваша проблема с ацетиками? И вам останется только ее решить, если догадаетесь верно. Давай, жги. Мрачно говорю о скорее не неписью, а самой игре. Вовремя спохватываясь, вряд ли и скин не игрового персонажа скушает просторечие. Потому добавляю. То есть, говорите. Могу я дать стране угля? Слегка шокирует меня кальмар демонстрируя высокий класс управляющей программы. У меня вдруг мелькает совершенно отчетливое, хоть безумное ощущение. Глазастое водное чудище, на самом деле пубертатный, по возрасту не терпящий компромиссов подросток. Мы с ацетиками не уживемся, потому что они украли наше место под солнцем. Счастливо. И упархивает в черноту. А мне с этим как-то разбираться. Деньги: 850 тысяч кредитов. Характеристики капитана: Репутация 441, Харизма 5, Дипломатичность 2, Предприимчивость 4.